Глава двенадцатая. Генрих VIII и Анна Болейн. Неудобство пребывания в одном доме с влюбленными. Трудное время для английского народа. Ночные поиски живописного. Без крова и очага. Гаррис готовится умереть. Явление ангела. Действие внезапной радости на Гарриса. Кое-что к ужину ленч высокая цена на горчицу страшное побоище мейденхед на парусах три рыболова мы прокляты я сидел на берегу мысленно создавая эту картину когда джордж выразил предположение что я быть может успел вполне отдохнуть и не откажусь помочь помыть посуду возвращенный таким образом из славного прошлого к прозаическому настоящему со всеми его грехами и скорбими я соскочил в лодку и почистил сковородку с помощью щепки и пучка травы окончательно отполировав ее мокрой рубахой джорджа затем мы переправились к острову великой хартии взглянуть на сохраняемый там в домике камень на котором по преданию была подписана великая Хартия. хотя была ли она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 Трудно было должно быть тогдашним англичанам разыскать местечко, где бы не миловались эти юные ветренники Случалось ли вам когда-нибудь проживать в доме, где находится влюбленное? Это тяжелое испытание. Вздумалось вам, к примеру, посидеть в гостиной, в которую вы, следовательно, и отправляетесь. Открывая дверь, вы слышите такой шум, как будто кто-то внезапно припомнил что-то.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 С минуту вы переминаетесь с ноги на ногу, потом замечаете. Очень темно. Отчего же вы не зажигаете газы? Джон Эдуард отвечает, что не заметил, как стемнело, а Эмилия говорит, что папаша не любит, когда газ горит днем. Вы сообщаете им две-три новости и излагаете свой взгляд на ирландский вопрос. Но их это, очевидно, не интересует. Все их суждения по какому бы то ни было вопросу сводятся к...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 Тогда эти люди уходят в освояси, говоря про себя. «Нет, лучше нам убраться по добру по здорову пока тут воркуют и милуются. Пойдем-ка мы прямо в Кент». Пойдут они в Кент, и первое, что увидят в Кенте по приходе, это Генриха и Анну, околачивающихся около замка Хевер.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 пледы, пальто и тому подобные пожитки, и отправились искать ночлега. Мы именовали прихорошенькую гостиницу с плющом и диким виноградом над входом, но жимолости не было, а я по той или и другой причине уперся на жимолости и поэтому сказал, «Нет, не станем здесь останавливаться, а пройдем немножко дальше, посмотрим, не найдется ли другой дом с жимолостью». Мы пошли дальше, пока не повстречали другой гостиницы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 «Ну, право не знаю, что вам делать», — сказал наш советчик, «потому что это две единственных гостиницы в округе». «Нет других гостиниц», — воскликнул Гаррис. «Не единой», — отвечал тот. «Что же нам, наконец, предпринять?» — продолжал восклицать Гаррис. Тогда заговорил Джордж. Он сказал, что Гаррис и я можем, если хотим, построить для себя новую гостиницу и, кстати, заказать для нее и постояльцев. Что же касается него, он возвращается к оленю. Великие умы никогда и ни в чем не осуществляют своих идеалов. Вздыхая о бренности всех земных желаний, мы с Гаррисом последовали за Джорджем. Притащили мы свои пожитки в гостиницу олень и сложили их в гостиной. Пришел хозяин и сказал «Добрый вечер, господа». «О, добрый вечер», — сказал Джордж, —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 Как Гаррис говорил, вполне доброжелательно и разумно. В Мэннерхаусе не стали тратить времени на выслушивание наших нужд. Хозяйка встретила нас на пороге с заявлением, что мы 14 по счету компания, выставленная ею за последних полтора часа. Что же касается наших кротких напоминаний о конюшне, бильярдной и угольном погребе, она подвергла их глумлению. Все эти уголки расхватаны уже давным-давно. Не знает ли она местечко во всей деревне, где нас могли бы приютить на ночь? Ну, если вы не взыскательны, не забывайте, что это не рекомендации Но, пройдя полмили по итонской дороге, увидите маленькую пивную. Мы не стали дожидаться конца. Мы подхватили корзину, саквояжи, пальто, пледы и свертки и пустились бежать.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 Однако добросердечный лодочник, случайно оказавшийся в распивочной, выразил предположение, что мы можем попытать счастье у бакалейщика рядом с оленем, и мы опять отправились в освояси. У бакалейщика все было переполнено, повстречавшаяся нам в лавке старушка любезно взялась проводить нас за четверть мили к своей знакомой даме, иногда сдававшей комнаты джентльменам. Старушка шла.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 Мы посмотрели на картинку на крышке, вспомнили о соке, улыбнулись друг другу, а Гаррис заранее подготовил ложку. Затем мы принялись искать нож для вскрытия жестянки. Мы все перевернули в корзине, вытрясли саквояжи, вытащили доски на дне лодки, мы перенесли все на берег и перетрясли там. Ножа для вскрытия консервов не оказалось. Затем Гаррис попытался открыть жестянку перочинным ножиком —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 Мейденхэд — город показных гостиниц, находящихся преимущественно под покровительством балетных танцовщиц. Это также дьявольская кухня, из которой выходят демоны реки, паровые катера. Какой-нибудь герцог из лондонского великосветского журнала непременно должен иметь усадебку в мейденхэде и сюда также обычно приезжают обедать героини трехтомных романов когда им вздумается кутнуть с чужим мужем мы быстро миновали мейденхед затем замедлили ход и не спеша прошли величественные места за болтерским и кукомским шлюзами кливлинский лес до сих пор еще красовался в изысканном весеннем наряде и возвышался над водой одной бесконечной гармонией сливающихся оттенков зелени. С ее однообразной красотой это, пожалуй, очаровательнейшая часть реки, и мы медленно и неохотно увели свою лачонку из этого приюта безмятежного покоя. Мы остановились перед шлюзом, как раз внизу Кукэма, и напились чаю, а к тому времени, как мы миновали шлюз, уже наступил вечер.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 насколько до сих пор был близок к нему человек, за исключением сна. Крылья несущегося ветра как бы мчат тебя вперед, неведомо куда. Сам ты уже немедлительное, ничтожное, копошащееся творение из праха, ползущее по земле. Ты — часть природы. Сердце твое бьется заодно с ее сердцем. Ее великие руки обнимают тебя и поднимают к своему сердцу.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 только в смутном отдалении виднелся рыболовный плод, стоявший на якоре посреди течения. На нем сидели три рыболова. Мы скользнули над водой, миновали лесистые берега, и никто не говорил ни слова. Я был на руле. Приближаясь, мы рассмотрели, что трое удивших выглядят старыми и торжественными с виду людьми. Они сидели на трех стульях на плоту и упорно смотрели на свои удочки.